День и час встречи были известны заранее, но место в целях безопасности будет назначено в последний момент. Это может показаться смешным, но мой дорогой Джеффри признает столько, что многие господа его бы с удовольствием похитили, чтобы заставить говорить любой ценой. Впрочем, ничего бы не вышло. Я-то знаю, что такого человека подкупить невозможно, а силой... «Ну, он и это предусмотрел. Никто не вынудит его сказать то, о чем он предпочитает молчать. Завтра дам знать, где мы ужинаем. Оденьтесь элегантно, этот разбойник еще и Дэнди, и, конечно, никому о встрече ни слова». Пьер хорошо знал Павгорина и решил, что ученый муж соскучился на пенсии и развлекается фантастическими выдумками — или хочет сделать его участником фарса. Старик сохранял верность студенческим традициям и обожал такие проделки. Но когда на следующий день Пьер, как и было установлено, получил с посыльным записку, скептицизм его несколько ослаб. Ровно в девять, послонявшись полчаса по саду Пале-Рояль, Он переступил порог ресторана гран Фур, назвал имя Павгорина Метрдотелю, и его тотчас же проводили к профессору. Павгорин сидел один за угловым столиком в зале первого этажа в смокинге. Пьер был в обычном темном костюме. Он извинился, вечернего костюма у него нет. «Вам это простительно, мой юный друг». Как истинный англичане, наш герой, начиная с семи часов, носит только клубный пиджак и черный галстук, поэтому я и вытащил из шкафа мой старый смокинг, надевая его примерно раз в двадцать лет и убеждаясь, что мало изменился. Представьте себе, портной скроил его еще до Мюнхена. Розетка в петлице Павгорина по изрядно поблекла, атлас на воротнике был потерт. «Садитесь вот сюда». На банкетку. Сэр Джеффри сядет рядом с вами. В последний момент Франк тоже изъявил желание прийти, но несколько позже. Они старые друзья. Работали в одних и тех же ведомствах и ради одного дела, — добавил профессор, понизив голос. Хотя рядом не было ни посетителей, ни официантов. Пьер потихоньку улыбнулся. Вошел сэр Джеффри. Все обратили на него внимание. Разговоры смолкли. Женщины смотрели на него с восхищением, их мужья с завистью, хоть ему и было за семьдесят. Густые седые волосы, элегантная прическа, прямая спина, офицерская осанка, только чуть шаркающая походка выдавала его возраст. Неторопливо, палец за пальцем, сэр Джеффри снял перчатки... отдал их гардеровщице вместе с подбитой волчьим мехом, накидкой, черного драпа и офицерским стеком, без которого не выходил из дома. «Улицы в Европе совсем небезопасны», — объяснял он тем, кого удивлял такой обычай. Павгорин поднялся из-за стола и представил Пьера. «Будущий специалист по вашему любимому региону, старина». Сэр Джеффри ласково улыбнулся и пожал Пьеру руку. Франк пришел, когда сэр Джеффри рассказывал о политике Англии на Среднем Востоке. «Мне кажется», — осмелился вставить слово Пьер, — «что в Саудовской Аравии был полный провал». «В этом виноват полковник Лоуренс. Никогда не мог понять его дамской осторожности. Романтик и идеалист». Я несколько раз встречался с ним в Каире. Я был тогда молодым офицером, и мне поручили следить за экстравагантными выхватками этого победителя, наряженного в галабью. Его наглая дерзость раздражала весь штаб. А вы не сомневаетесь в достоверности семи столпов? Автобиографическая книга английского разведчика Лоуренса, 1888-1935 год. Странный для англичанина мазохистский романтизм. Сверх того, такое историческое свидетельство, которое можно опровергнуть. Но я, должно быть, наскучил вам своими рассказнями. — Дорогой друг, если б я не получил счастливой возможности учиться у вас, уверен, что Министерство иностранных дел не оказывало бы мне такого доверия, — сказал Франк. Ну-ну, без ложной скромности, вы умеете находить выход из самой сложной ситуации. Скорее дело здесь в вашем происхождении и католическом воспитании, не так ли, мой друг? Они так увлеклись разговором, что задержали метр до отеля и гардеробщицу до закрытия метро. Впрочем, гардеробщица получила такие чивы, что без малейшего огорчения взяла такси. Дорте фон Август играла Иезеф в полуденном разделе в Берлине в 57 году, говорила Алис. Вы любите Клодейле? спросил Тарак. Золотую голову, да еще атласный башмачок. Ничего подобного не было написано по-французски со времен Рабле. Если хотите, можем сходить на мадам фон Август в ТНП, Национальный народный театр в Париже. Кажется, вы ее хорошо знаете, где вы с ней встречались. После спектакля, это был полуденный раздел, я пошла в ее уборную. Меня повел мой берлинский друг, я жила у него на каникулах, когда занималась немецким языком. Дортефон Август очень красиво. В тот вечер она была просто восхитительна. Тонкая, почти худая, в длинном белом шелковом платье, белокурые волосы падают на обнаженные плечи, синие глаза. Улыбка открывает белоснежные зубы, но десен не видно. Представьте себе... Она улыбается, когда хочет изобразить угрозу или жалобу. Мы подружились. И когда костюмерша стала меня выставлять, мадам меня поцеловала и взяла слово, что я навещу ее в Париже. Я у нее была. Квартира выходит окнами в сад Пале-Рояль. Представьте себе. Когда я была у нее последний раз, обнаружила на столе свою фотографию в рамке из черного дерева. Честно говоря, меня удивляет ее привязанность ко мне. Например, звонила сегодня вечером, поздравляла с Новым годом. Она едет в штат и позвала меня с собой. Увы, пришлось отказаться. Последнюю ночь года я обычно провожу дома одна и не хочу никого видеть. А вы, что вы делаете сегодня вечером? Вообще-то, когда мы с вами встретились, я шел домой, но я не столь благоразумен, как вы. Пойду на ужин к друзьям отца. Они всегда приглашают меня на Новый год, это в память об отце. Они подружились во время войны и при немцах, вместе работали в службе информации в Виши, потом в Париже. Все это было так давно. Их сын ушел на русский фронт вместе с другими антикоммунистами и не вернулся. Я как бы заменил им его. В сущности, я их не люблю, но разделяю их взгляды.